коллега Это случилось со мною примерно в 1882 году. Я только что сел в купе пустого вагона и закрыл дверь, надеясь, что останусь один, когда внезапно дверь снова открылась, и я услышал чей-то голос. Осторожнее, сударь. Тут как раз скрещиваются пути, а ступенька очень высокая. Другой голос ответил: Не бойся, Ларан, я возьмусь за поручни. Показалось, голова в котле и две руки. Уцепившись за кожаные с сукном поручни, они медленно подтянули толстое туловище, а ноги, попав на ступеньки, стукнули, словно трость, ударившаяся о камень. Когда человек втащил в купе своё туловище, я увидел обвисшую штанину, из которой торчал чёрный кончик деревянной ноги. Вскоре последовала и вторая деревяшка. За пассажиром показалась чья-то голова. Удобно вам здесь, сударь? Да, мой друг. Ну так вот, ваши свёртки и костыли. В вагон поднялся слуга, похожий на отставного солдата. В руках у него была целая охапка свёрток в чёрной и жёлтой бумаге, тщательно завязанных. Один за другим он положил свёртки в сетку над головой хозяина. И сказал, все здесь, сударь, пять мест, конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки. Отлично, дружок. Счастливого пути, сударь. Спасибо, Лоран, будь здоров. Слуга ушел, закрыв за собой дверь, и я взглянул на своего соседа. Это был человек лет тридцати пяти, хотя почти уже седой, с орденом, усатый и очень толстый. Он отличался той особой болезненной точностью, которой всегда страдают сильные и энергичные люди, если какое-нибудь несчастье обрекло их на неподвижность. Он оттёр лоб, перевёл дух и спросил: "Гляди мне прямо в лицо. Курение вам не помешает, сударь?" "Нет, сударь". Этот взгляд, голос, лицо были мне знакомы. Но где, когда? Да, конечно. Я встречал этого человека, говорил с ним, жал ему руку. Это было давно, очень давно, и терялась в том тумане, где память словно ощупью ищет воспоминания и гонится за ними, как за ускользающими призраками, не в силах схватить их. Он тоже рассматривал меня пристальным, неподвижным взглядом, как человек, который что-то припоминает. но не может вспомнить до конца эти настойчивые перекрёстные взгляды смутили нас обоих и мы отвели друг от друга глаза однако через несколько секунд повинуясь смутному но властному велению ищущей памяти взгляды наши встретились снова и я сказал боже мой сударь чем бить и час разглядывать друг друга украдкой давайте лучше припомним в месте, где мы встречались». Сосед с готовностью отвечал. «Вы совершенно правы, сударь. Я назвал себя. Меня зовут Анри Банклер. Я чиновник судебного ведомства». Он колебался несколько секунд и затем проговорил с той неуверенностью во взгляде и голосе, которая бывает вызвана большим напряжением памяти. «Ах, совершенно верно. Я встречал вас у пуанселей». Тогда ещё до войны, 12 лет назад. Да, сударь. А вы лейтенант Ривальер? Да. Я даже стал капитаном Ривальером к тому времени, как лишился ног. Обе оторвало одним ядром. И тут, возобновив знакомство, мы опять взглянули друг на друга. Я прекрасно помню этого красивого, худощавого молодого человека, дирижировавшего кателлионами. С таким изяществом и водошёвлением, что его помнится, прозвали Смерчем. Но за этим образом, отчётливо всплывшим в памяти, витало ещё что-то неуловимое, какая-то история, которую я знал и забыл. Одна из тех историй, какие выслушиваются с мимолётным и благожелательным вниманием и оставляют в нас почти неощутимый след. История была любовная. В глубине моей памяти сохранилось какое-то смутное впечатление, похожее на запах, который чует охотничья собака, рыщя на том месте, где побывала дичь. Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучало фамилие Мадемуазель де Мандаль. И тогда я вспомнил все. Это была действительно любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него, и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым. Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа. И голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он ещё не смолк. Он сказал: "Всё здесь сударь: пять мест, конфеты, кукла, барабан, ружьё и паштет из гусиной печёнки". Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених и невеста вступает в брак со своей наречённой и наречённым, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца компании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж. Мне казалось, что это прекрасно, но банально. Так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторженной радостью, с великолепным порывом. А на другой день, когда приятель, у которого плохие дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа. Но вдруг первоначальное моё предположение сменилось новым, менее поэтичным. но более жизненным. Может быть, они поженились ещё до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги. И ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обречённым на неподвижность, на вспышки болезненной злобы. и неизбежную тучность, счастлив ли он или страдает. Меня охватило сначала еле ощутимое, потом растущее и, наконец, непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам. Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами. Я взглянул на сетку для вещей и стал соображать. У него, очевидно, трое детей. Конфеты он везёт жене, куклу дочурке, барабан и ружьё сыновьям, а паштет из гусиной печёнки себе. Я спросил его: "У вас есть дети, сударь?" Он ответил: "Нет, сударь". Я вдруг почувствовал себя смущённым. как будто совершил большую бестактность. Простите меня, сказал я. Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая. Он улыбнулся, потом проговорил: "Нет, я не женат, дальше жениховства я не пошёл". Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил. Ах, Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с Мудмуазель де Мондаль. Да, сударь, у вас превосходная память. Я рискнул пойти ещё дальше и прибавил. Да, помнится, я слышал также, что Мудмуазель де Мондаль вышла замуж за господина, господина Он спокойно произнёс фамилию. За господина де Флерель. Вот-вот. Да. Теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении. Я взглянул ему в глаза, и он покраснел. Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело ещё сильнее. Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищавшего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце. но который он хочет выиграть в чужом мнении совершенно напрасно сударь имя госпожи де флирель произносится рядом с моим когда я вернулся с войны увы без ног я ни за что никогда не согласился бы чтобы она стала моей женой разве это возможно в брак сударь вступают не для того чтобы демонстрировать своё великодушие это делают для того Чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью. О, я понимаю. Я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел. Но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгом гальёрки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами. Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своём шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивые мои деревьяшки. Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я её порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И всё же. Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью. Спрадоподобием не удовлетворяло моим поэтическим запросам. Эти обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне её не хватало, и я был разочарован. Я неожиданно спросил его: "У госпожи Дефлерель есть дети?" "Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Её муж и она очень добры ко мне." Поезд поднимался по Сен-Жерменскому откосу. Он прошёл туннели, подошёл к вокзалу и остановился. Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через открытую дверь к нему протянулись две руки. Здравствуйте, милый ревальер. А, здравствуйте, Флирель. Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая ещё женщина. Руками затянутыми в перчатки, она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружьё, которые отец их вынимал из вагонной сетки. Когда коллега сошёл на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля как держалась бы запалец своего большого друга идя рядом с ним